Сергей Богомазов Позывной Ахиллес Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, неспособность человеческого разума связать воедино все, что этот мир в себя включает. Мы живем на тихом островке невежества посреди темного моря бесконечности, и нам вовсе не следует плавать на далекие расстояния. Говард Филлипс Лавкрафт Холодная кровь Пролог. 12 мая. Москва. Центр. Время. Час пятнадцать после полуночи. Рабочая бригада ГУП МОЗ прибывает на вызов о подтоплении. Николай заглушил мотор рабочей машины, и в образовавшейся тишине стало особенно отчетливо слышна барабанная дробь крупных дождевых капель, бьющихся о поверхность автомобиля снаружи. Дворники «Газели» с монотонным гулким звуком метались вдоль лобового стекла – едва успевая очищать его от бесконечных потоков воды, второй час подряд обрушивающихся на столицу ночного неба. И Николаю вскоре предстояла в каком-то смысле схожая работа, только в большем масштабе, значительно большим. Прямо впереди, в свете фар его транспорта, в низине улицы, разливалось настоящее море воды, глубина которой местами явно была не менее метра. Мачты дорожного освещения, расположенные вдоль подтопленного участка дороги, торчали из нее, словно деревья в затопленном лесу, не сдавая впрочем, свечения, из-за чего участок дороги тонул не только в воде, но и в темноте, разрываемой лишь светом фар его спецмашины, что весьма сильно снижало видимость, осложняя и без того непростую задачу. «Вот же не было печали!» – проворчал Николай, с прищуром вглядевшись в расстилавшуюся впереди картину и хлопнул по плечу спящего на соседнем сиденье коллегу. «Сидорыч! Слышь, Сидорыч!» Парень пихнул напарника сильнее. Коллега Николая, грузный, лысеющий мужчина, лет 55 пяти, с отвислыми усами и пальцами синими от партаков, недовольно закряхтел, ворочаясь на сиденье, после чего разлепил заспанные глаза. «Вставайте, граф! Вас ждут великие дела!» Голосом полным патетики подбодрил его Николай, параллельно с этим застегивая на груди молнию непромокаемого плаща и накидывая на голову капюшон. «Черт, такой сон нарушил!» Раздосадованно прогудел коллега Николая, которого полностью именовали Михаилом Сидоровичем Гравски, и морщась отер лицо пухлыми ладонями. «Девки снились, а, Сидорович?» – хохотнул Николай, натягивая водонепроницаемые штаны, слит на спаянные с не менее водонепроницаемыми сапогами. «Это у тебя, Коль, только и мысли, что о девках». Коллега Николая недовольно покосился на напарника. «Байкал мне снился». «Байкал?» Николай извлек из-под сидения прозрачный полиэтиленовый пакет и начал увлеченно в нем рыться. «Байкал. Озеро такое. Слыхал, наверное?» «Родился я там». уго Прям в озере?» Николай сделал наигранно ошалелые глаза и уставился на напарника. «Ага. Как русалочка», — мрачно усмехнулся Сидорыч. «Хочешь, хвост покажу?» На секунду в кабине воцарилась тишина, тут же сменившаяся дружным хохотом. «Спасибо, сидорович но без от твоего хвоста я двадцать пять лет жил и еще проживу», утирая с глаз навернувшиеся слезы, ответил Николай. «Ну, мало ли, а то кто ж вас знает, поколение Пепси?» Сидорыч смотрел, как его молодой напарник извлекает из пакета камеру GoPro и специальный водонепроницаемый футляр для нее. «А если серьезно говорить о Байкале, то природа там знаешь какая?» «Была, по крайней мере. Если китайцы все еще не загадили. Вот где тебе, Коля, надо съемки свои проводить. С нашей зарплатой только по Байкалам и кататься!» Философски заметил Николай, защелкивая водонепроницаемый футляр камеры и привычным движением надевая GoPro на лоб, затягивая ремень так, чтобы тот надежно удерживал конструкцию. «Вот стану известным блогером с миллионом подписчиков, весь мир объеду. И Байкал твой не забуду. А пока...» Николай кинул в сторону расстилавшегося за окном разлива, который, по ощущениям, успел стать еще больше. «У нас тут свой Байкал нарисовался». Он нащупал на поверхности водонепроницаемого футляра кнопку-дублер для активации камеры и, бросив взгляд в зеркало заднего вида, дабы убедиться, что запись включена, открыл дверь машины и выбрался под дождь. Ноги тут же погрузились в воду аж по самую щиколотку, и Николай, не тратя времени, побрел к задней части транспорта, чтобы извлечь светящийся знак о проведении аварийных работ и перегородить им улицу, дабы самые ретивые владельцы внедорожников не пытались форсировать затопленный участок нахрапом. Такие мало того, что работают мешать, так еще заглохнет кто-нибудь из них посреди потопа, вытаскивая его потом. «Хорошо, что сейчас ночь и машин почти нет. А то по-любому кто-то, кому в объезд ехать в лом, уже плавал бы посреди затона, матерясь на коммунальщиков, что, дескать, не успели оперативно осушить дорогу перед его царским величеством. Простому обывателю, как правило, невдомек, что у обычных работяг, которые следят за тем, чтобы такая махина, как современный город, работала без сбоев, далеко не всегда есть чисто физическая возможность сделать так, чтобы сбоев никогда не возникало. Взять хотя бы те же затопления улиц, которые в последнее время происходят все чаще и чаще. Причина ведь не в том, что обилие осадков резко возросло. Просто ливневые стоки во многих местах нуждаются в капитальном ремонте, а то и в полной замене. Однако чиновники считают, что в полной замене нуждаются не они, а, скажем, уличная плитка, которой в Москве выслана уже, если не все, то почти все. Плитка лежит пару лет? Как можно срочно заменить. Она же уже устарела. Никак нельзя допустить, чтобы москвичи и гости столицы ходили не по свежей плитке. Ну, а ливневые стоки... Ну, они же под землей, их же не видно. Ну, значит, и так сойдет. А если затопит то не вида. Приедут Коля и Сидорыч, и все поправят. Делов-то. Где-то рядом громыхнула вторая дверь. Потом еще и еще раз. Замок со стороны пассажира иногда плохо срабатывал. Замок И сейчас Николай слышал, как Сидорыч, кряхтя и ругаясь, пытается закрыть нерадивую дверь старенькой газели. «Сидорыч, я знак поставлю, ты пока помпу разматывай!» — крикнул Николай, со скрежетом извлека из креплений жестяной круг знака. «Использую резервный насос, уплотнитель сдох!» «Не учи дедушку кашлять, щегол!» — донеслось до парня откуда-то со стороны пассажирской двери. «Резервный насос тот, что слева!» Словно бы не заметив его комментария, отозвался Николай, больше для того, чтобы подколоть старшего коллегу и поволок знак прочь от машины. В спину ему полетели беззлобные ругательства, и сотрудник Мосводостока, а также по совместительству начинающий видеоблогер улыбнулся. Это была их обычная манера общения. Сидорыч называл младшего напарника щеглом, желторотиком и поколением Пепси, а Николай, в свою очередь, не упускал возможность подшутить над возрастом коллеги, Но каждый раз это происходило без злобы, с той непринужденной легкостью, доступной лишь самым хорошим друзьям. Подобное подтрунивание стало неотъемлемой частью их деятельности. По мнению Николая, это было неудивительно и полностью укладывалось в теорию, что чем более физически тяжкой является работа, на которой задействован человек, да и вообще, чем тяжелее его жизнь, тем больше необходимо ему поддерживать в себе чувство юмора, тем самым значительно снижая нагрузку на психику. Если этого не делать, то нагрузка может стать запредельной и привести к печальным последствиям». Эту мысль парень почерпнул в одной из множества книг по психологии, которые с интересом читал на досуге и теперь охотно находил ей подтверждение в своем нелегком повседневном быту. Знак с грохотом опустился на асфальт посреди дороги, и Николай щелкнул тумблером, активируя свечение предупреждающих лампочек, которые были призваны сделать знак максимально заметным даже издалека после чего увидел прямо перед собой свет фар медленно приближающегося автомобиля. Фары свернули чуть в сторону, и стало заметно, что это желто-каркасный грузовичок Горсвета. Машина остановилась, из кабины выбрались работяги в сине-оранжевых спецовках. Один держал чемодан с инструментами, у второго в руках виднелся огромный фонарь, больше похожий на переносной прожектор. — Привет ночному дозору! — махнул рукой Николай. — Что, и вас тоже сюда дернули? Горсветовцы приблизились и подчередно пожали ему руки. «Да, какой-то странный обрыв на линии. полрайона обесточило», — сообщил один из них, в то время как второй включил свой фонарь и после того, как мощный луч высветил из темноты район происшествия, аж присвистнул. «Ядрить твою задушу! К такому жизнь нас не готовила!» — протянул он, обводя мощным лучом разлив. «Тут что еще и трубы прорвало?» «Да не!» — отмахнулся Николай. «Был бы прорыв трубы, тут бы ща такой фонтан бил. А так просто ливневка не справляется. Мы ща кишку кинем до ближайшей исправной, потом воду откачаем, а вы пока можете покурить в сторонке. Вам туда соваться все равно не с руки. Только просьба одна». Николай указал на фонарь в руках электрика. «Бандуру свою осветительную оставьте, по-братски. Хорошо лупит, сильнее, чем фары, а тут темно, как у кочегара в ухе». «Еще бы, хорошо лупит, десять тысяч люминов» с гордостью произнес электрик. «Японский агрегат, мой личный. Наше начальство хрена такие разориться. Вот и таскаю с собой». «Вещь!» С уважением кивнул работник Мосводостока. «Ну так чё, дашь погонять, пока мы тут всё не устраним?» «Да не вопрос». Не стал припираться носитель фонаря. «Купание в наши планы всё равно не входило. Подождём, пока вы тут всё наладите. Скажи, где поставить только?» «Да я сам поставлю. Чего вам мокнуть-то? Он у тебя влагостойкий?» «Да вроде того», — кивнул Горсветовец. «От дождя защищен, но нырять я бы с ним не стал». «Нырять не планируем», — удовлетворенно кивнул Николай, принимая из рук электриков осветительный агрегат. «Ого! Увесистый!» «Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно», — процитировал Горсветовец, одного из персонажей фильма «Большой куш». «Даже если не выстрелит, всегда можно дать им по голове», — подхватил цитату Николай демонстрируя, что сечет фишку. «Типа того!» — одобрительно засмеялся электрик. «А кстати, дружище, у вас в конторе с гоупрохами теперь, что ли, работают? Видеоотчет для начальства?» «Не!» — беспечно махнул рукой Николай. «В этом смысле я, как и ты, по личной, так сказать, инициативе. Видеоблог виду У меня канал на Ютьюбе. Я вот снимаю все на всякий случай. Вдруг что интересное произойдет, так я видос выложу, соберу хайп, известным сделаюсь». а улыбнулся Электрик. «Типа блогером хочешь стать?» «А почему бы и нет?» – пожал плечами Николай. «Попытка не пытка? Тем более, что не отрываясь от основной работы. А то, что тематика такая, так что с того? На каждый контент свой зритель найдется». «И как оно? Успел уже что-нибудь эдакого заснять?» «Ну...» – парень поморщился и сделал неопределенный жест рукой. «Пока нет, но я всего пару месяцев этим занимаюсь. Не все сразу, как говорится». «Ну-ну!» — усмехнулся горсветовец, в глазах которого читался явный скептицизм относительно затеи Николая. «Ладно, пойду я, а то этот дождь меня доконает. Маякните нам, когда закончите свое море осушать. Добро!» Николай развернулся и зашагал в сторону своей газели, держа в руках подгон от электриков. «Ты где там застрял? На другой конец Москвы, что ли, знак ходил выставлять?» Послышалось недовольное ворчание Сидоровича, когда парень, светя фонарем, появился рядом с машиной. от чего это у тебя? Фара от электровоза? Ох, да не свети ты на меня! Черт, ослепишь же!» «Нормально, сидорыч не бухти! Ща алюминацию нам организую, а то будем ковыряться тут как кроты в потемках!» С этими словами Николай повесил фонарь на шею и, ухвативший за лестницу приваренную к кузову газели, быстро взобрался на крышу машины. Чудо японского фонаростроения имело, помимо всего прочего, и специальные раскладные подпорки, так что Николай довольно быстро разместил устройство так, чтобы его прожекторный луч освещал всю длину затопленной улицы, чем остался вполне доволен. В зоне горизонтально направленного источника света улочка приобрела несколько необычный вид. От всех крупных объектов с будь то деревья или столбы вдоль воды, протянулись длинные, причудливые тени. Бесчисленные капли дождя, которые и не думал успокаиваться, блестели в воздухе вблизи от источника света, сливаясь на удалении в некое подобие туманной дымки. Все это вместе взятое, в купе с холодным светом осветительного прибора, придавало улице схожесть с кинопавильоном, в котором вот-вот должны были начаться съемки какого-то захватывающего триллера. Однако, скорее всего, Все, что сегодня заснимет его видеокамера, опять будет рутинная работа, в которой самой по себе нет ничего интересного, и которой вряд ли привлечешь миллионы просмотров. Нет, он, конечно же, надеялся на лучшее и старался не унывать, однако следовало признать, с его-то работы рассчитывать на необычный контент шансов было мало. Вот если бы у него появилась возможность куда-нибудь съездить, куда-нибудь, где яркое солнце на закате плавится в волнах бескрайнего океана где шумят зеленые джунгли, гуляют красивые, загорелые красотки в едва заметных бикини. Там бы он смог развернуться как оператор и наснимать такого, что пользователи видеохостинга точно бы оценили по достоинству. Но вот не задача Чтобы попасть в такие места, нужны нормальные деньги. А чтобы заработать эти деньги, нужно снять топовый контент. Замкнутый круг получается. Даже на то, чтобы приобрести GoPro – Ему пришлось копить несколько месяцев, откладывая деньги с небольшой зарплаты, которая полностью уходила на оплату съемного жилья, какой-никакой одежды, еды и прочих мелочей вроде проезда в общественном транспорте. Ни о каких поездках за границу при таких раскладах мечтать не приходилось. Разве что в кредит. Но о том, чтобы влезать в эту кабалу, Николай и слышать не хотел. Несмотря на то, что на его номер телефона регулярно сыпались СМС от различных банков с одобренными предложениями легких денег. Нет. В жизни Николай успел наделать много глупостей, но в кредитную яму он точно не ногой. Лучше уж пахать за копейки и ждать удобного случая снять что-нибудь сенсационное, чем поддавшись минутной слабости пополнить ряды рабов 21 века – львиную часть своего небольшого дохода, отдающих ненасытным банкирам. Парень вздохнул и, поправив GoPro, решил было спускаться, когда внезапно заметил, что внизу происходит какая-то нездоровая канитель. Объехав знак, предупреждающий, что проезд закрыт, в улочку въехал представительский Мерин с неизменным синим ведерком на крыше и блатными номерами правительственной серии. Сидорович, размахивая руками, поспешил перегородить машине дорогу, делая жесты в сторону разлива, показывая, что ехать вперед сейчас нельзя. Машина, урча дизелем, остановилась, но назад не сдала. Вместо этого стекло с задней правой двери поползло вниз, и в окошке возникла недовольная морда какого-то хмыря в дорогом костюме со значком депутата Государственной Думы на лацкане. — Эй, дед! Жить надоело, что ли? Че под колеса лезешь, баран? «Так куда вы едете-то? Что, не видите, знак стоит. Проезд закрыт!» Возмущенно отозвался коллега Николая, в очередной раз указывая на разлив позади себя. «Сейчас втрянете там, вылавливая вас потом!» «Чё ты мне лечишь!» — возмутился носитель депутатского значка, язык которого слегка заплетался. Было заметно, что «Слуга народа» явно находится под действием обильного количества горячительных напитков. «Это надежная машина, а не какой-то там ржавый хлам. Она через эту лужицу пройдет и не заметит. Пшел с дороги, болван!» пётр Сергеевич донесся до Ивана приглушенный голос водителя. «Там низина. Давайте, может, действительно в объезд? Тут не так далеко, да и дороги свободные». «Какой объезд, э? Алло! Я не понял!» На этот раз гневные пьяные глаза депутата устремились в глубину салона – Где затонированными стеклами Мерседеса скрывался невидимый снаружи водитель. "У меня важная встреча, и не собираюсь я тут, понимаешь, круги наматывать из-за какой-то там лужи. Работать надо, дармоеды, они в потолок плевать". Он снова впирил пьяный взгляд в коллегу Ивана. "Приличному человеку уже по столице проехать невозможно, и вся власть вам виновата, понимаешь". Что смотрит глаза вылопил. Это я, что ли, должен это болото было брать а? Ну что молчишь? Чья это обязанность? Михаил Сидорович был человеком, который за словом в карман не полезет. Однако от подобной пренебрежительной наглости он на несколько секунд доторопел. А когда собрался уже открыть рот, чтобы указать зажравшемуся нуваришу где он видал претензии от него и таких, как он, рядом оказался Николай и за локоть потащил коллегу в сторону, цедя ему на ухо вполголоса Тихо, Сидорович, тихо. «Пусть едет!» «Да он...» «Да я...» «Да я ему ща...» Все еще не находя подходящих слов и задыхаясь от негодования, пытался проговорить тот, но Николай уверенно отводил его в сторону, удерживая за руку и не позволяя вернуться к разборкам со слугой народа, которые по итогу могли закончиться для простого и прямолинейного работяги не лучшим образом. «Пусть едет! Говорю тебе!» Вновь тихо повторил Николай, попутно делая жест машине проезжать. «Принцип 3d знаешь?» «Дай дорогу, дураку!» Машина тронулась, и в то же время тонированное стекло задней двери поползло вверх. Однако до того, как оно полностью закрылось, Николай услышал голос чиновника, который, очевидно, общался с кем-то по телефону. «Наташенька, ты меня ждешь? Ах, ты плохая девочка! Готовься! Скоро папочка тебя накажет!» Стекло окончательно поднялось, отсекая остальные слова от посторонних ушей, и речь депутата сменилась журчащим звуком с которым передние колеса машины въехали в воду. Николай сопроводил «Мерседес» взглядом, поправляя камеру. Похоже, сегодня ему все же повезет заснять кое-что интересное. — Козлина депутатская! — зло сплюнул Сидорыч, высвободив, наконец, локоть из рук Николая. — Совсем мозгов нет! И как их туда только набирать, таких тугодумов? — Умные нам не надо! Нам надо верные! — задумчиво продекламировал Николай. — Че? — покосился на него Сидорыч. — Это цитата! «Братья стругацкий Роман, трудно быть богом!» Откликнулся парень, наблюдая, как вода, окружавшая машину чиновника, поднимается все выше относительно уровня колес. а, -а, -а Коллега Николая почесал заросшую щетину щеку. Он тоже следил за движением продукта немецкого автопрома, который, несмотря ни на что, веренно шел вперед, толкая перед собой немалый водяной вал. «Черт! А ведь реально! Может, и пройдет!» Николай не ответил, напряженно сжимая губы. Ему вовсе не хотелось, чтобы «Мерседес» смог успешно форсировать внезапно образовавшийся залив. Совсем не хотелось. И когда машина вдруг резко остановилась, не смог сдержать злорадной улыбки. «Ну все. Да выяживался, придурок. Здравствуй, гидроудар, прощай, двигатель!» Послышался справа ехидный комментарий Сидорыча. «Ну а что? Не за свои же деньги тачку покупал. Вот же ума, как у хлебушка. Верно ведь говорят. Нету мозгов. Чужие не вставишь». «Это называется мгновенная карма», — откликнулся Николай, не прекращая злобно улыбаться, глядя на то, как машина депутата, очевидно, уже движимая исключительно по инерции наклонной плоскости, скатилась еще чуть ниже и теперь слегка покачивалась на волнах, медленно и беспомощно разворачиваясь вокруг своей оси, словно потерявшая ход лодка. «Это называется «законы физики никто не отменял». И даже мигалка на крыше на их действие не распространяется. Ну чё?» — Давай, пошли за тросом. Будем выволакивать этого идиота. — Да не спеши, Сидорыч. Мы с тобой что, МЧС? Он посмотрел на коллегу и весело подмигнул. — У нас и своей работы хватает, а этот... подождет. Да и что с ним теперь сделается? Сам же знаешь, дерьмо не тонет. — А и то верно. Тут же проникся солидарностью коллега Николая. — Говорили ему, нехер лезть, так нет же. Теперь пусть изображает ты из себя Титаник. — Ладно, работать пора пока туда еще кто-нибудь не влез. А то потом реально мы будем виноваты. «Вся, Сидорыч!» — кивнул Николай. «Только покрупнее план сниму немного. Надо ж такое запечатлеть во всех подробностях. Это видео станет хитом на ютюбе, стопудово. Вот увидишь!» С этими словами парень вступил в воду и, разгребая ее ногами, побрел в сторону терпящей бедствия машины, которая беспомощно покачивалась, продолжая вращаться вокруг своей оси, все глубже погружаясь под воду. Там, в свою очередь, уже полностью залила фары и вот-вот готовилась захлестнуть капот. «А ведь там действительно глубоко», — подумал Николай. «Сейчас, похоже, водичкой в салон начнет поступать. Тот наш депутатский друг обрадуется». Улыбка парня сделалась шире. Надо будет наложить видеоряд на известную песню «My Heart Will Go On» из того же «Титаника» для большей комичности. Вот это будет реально бомба. Интересно а трек доступен для свободного использования на хостинге, не хотелось бы лишиться монетизации. Размышляя таким образом, Николай приблизится к терпящей бедствии машине довольно близко, так, что сейчас их разделяло не более пары метров. В этот момент окно со стороны пассажирской двери вновь стало открываться, и вскоре Николай смог разглядеть депутата, но еще раньше, чем это произошло, Из открывающегося окна до него донеслись проклятия вперемешку с самыми отборными ругательствами, которые государственный муж изрыгал из себя в огромных количествах, осыпая ими водителя и весь окружающий мир. «Что значит двигателю конец? Ты что, баран, казенную машину угробил?» «Так вы же сами сказали...» — робко пытался оправдаться водитель. «Я сказал...» «Что я сказал?» «Ехать сказали...» «Я сказал ехать, а не топить автомобиль. Понабираю-то из деревень по объявлению. Будешь у меня ремонт из своего кармана оплачивать, идиот. Понял меня? ну вы же сами...» «Молчать!» — стерично завопил депутат. «Я знаю, что я говорил». «Я тоже знаю, что вы говорили», — с насмешливой улыбкой подал голос Николай. «Водитель тут ни при чем». «Что?» Пассажир Мерседеса, подслеповато щурясь из-за бьющего в глаза света, наконец-то разглядел находящегося рядом с машиной Николая. «Что слышали?» – равнодушно отозвался парень. «У меня все заснято. И ваша перепалка с моим коллегой, который говорил, что ехать нельзя. И слова водителя, который сказал, что лучше будет в объезд. Да, впрочем, я и сейчас снимаю. Можете улыбнуться в камеру». «Ах ты, щенок! Да я... да я тебя...» «Что вы меня...» «Ну-ка, расскажите, очень будет интересно послушать». «В Сибирь у меня поедешь, лес валить». «Да там лес то не осталось уже, вашими стараниями», вздохнул Николай. «Впрочем, продолжайте, камера все пишет». «Мерзавец, наглец!» Отвислые щеки государственного лица побагровели. «Подонок, дай сюда камеру, ты, чертов молокосос!» «Ну давай, ляпни что-нибудь еще, мне нужен топовый материал». Мысленно подначивал депутата Николай. Не то чтобы угрозы этого наглого новориша не казались ему реалистичными. Напротив, он слишком хорошо знал таких людей, равно как и систему, которая их взрастила. Знал, что таким, как они, сломать жизнь простого человека ничего не стоит, потому что всех, кто не входит в их узкий круг, этот персонаж и ему подобные за людей считать не привыкли. И единственным оружием, которое еще хоть как-то действовало на наших зажравшихся и потерявших берега упырей, был общественный резонанс, хотя последние годы даже он не особо срабатывал. но ну, разве что, если случай какого-нибудь непотребства со стороны чиновников был ну очень уж скандальный, мерзкий и очевидный. И именно на это сейчас Николай и рассчитывал. Если видео завирусится как надо, то нерадивому чинуши придется не только забыть о своих угрозах и оскорблениях, но ну и публично извиняться, а он, Николай, наконец-то получит приток аудитории к своему видеоблогу, с чего наконец-то начнется его триумфальное восхождение к топам Ютьюба. Впрочем, пока все шло более чем прекрасно. Разъяренный депутат продолжал рать на него через открытое окно пассажирской двери, не решаясь выбраться наружу, хотя было очевидно, что вода понемногу проникает в салон машины, а Николай продолжал это снимать. В процессе, медленно вращающийся вокруг своей оси Мерседес, раскачиваемый беснующимся внутри пассажиром, потихоньку отплывал дальше, туда, где свет от установленного на крыше рабочей газели фонаря уже не имел такой силы и постепенно сливался со сгущающимся мраком. Николай, решивший, что отснятого материала, в принципе, уже более чем достаточно, не стал его преследовать, намереваясь развернуться и двигаться во свояси, когда случилось что-то странное. Внезапно покачивавшаяся на волнах машина, чье вращательное движение до настоящего момента было исключительно плавным, резко дернулась из стороны в сторону, пустив вокруг себя волну. Амплитуда движения была довольно широкой, не менее 45 градусов в ту и в другую сторону, что было более чем заметно, особенно Николаю, который находился поблизости. Это было настолько странно и неожиданно, что парень остановился, открыв рот и глядя на «Мерседес», который после совершения странного маневра вдруг замер на месте, прекратив вращение, словно зафиксированный в невидимых подводных тисках. Очевидно, случившееся стало неожиданностью не только для стороннего наблюдателя, но и для тех, кто находился в машине. В момент, когда автомобиль дернулся, депутат испуганно взвизнул, и до парня донес его испуганный голос. «Черт! Что это еще такое на хрен было?» Но едва фраза успела растаять в воздухе, случилось нечто что заставило испугаться уже самого Николая. Внезапно передняя часть авто с резким металлическим скрипом канула под воду, словно ее вдавило гравитационной аномалией, в результате чего задняя часть «Мерса» даже приподнялась из воды так, что стали видны задние колеса. «А-а-а-а!» а донесся до слуха парня, переполненный ужасом сдвоенный крик со стороны машины. В следующую секунду Николай увидел то, во что его глаза попросту отказывались верить. В районе лобового стекла машины из воды показалось огромное и гибкое тело, кольцом опоясывавшее ее, словно огромное щупальце, и лежит тело адской змеи. Рассудок парня едва успел выдать заключение, что таких змей, а тем более щупалец, в природе просто не бывает, когда жуткое нечто сдавило машину так, что металл жалобно заскрипел, деформируясь под напором ужасной силы. Лобовое стекло покрылось сетью трещин и буквально в считанные секунды лопнуло в крошево. На этот раз крик ужаса, доносящийся со стороны гибнущего автомобиля, стал еще отчетливее. И Николай осознал, что кричит не только депутат, но и его водитель. Еще не в силах поверить, что происходит, он, замерев на месте, смотрел, как машина в очередной раз, резко дернувшись, рывком погрузилась в воду на четверть, оглашаемая звоном лопающихся боковых стекол и скрипом сминаемого страшной силой металла. Задняя ее часть по-прежнему торчала над водой, приняв уже практически вертикальное положение, но было понятно, что очень скоро и ее постигнет та же участь, что и переднюю. Видимо, осознавая это, пассажир распахнул заднюю дверь и с криком выпрыгнул из гибнущего транспорта прочь, стараясь отскочить как можно дальше – Впрочем, из-за того, что комплекция государственного чиновника была лишена даже намеков на стройность, прыжок получился, прямо скажем, совершенно неграциозным. Нелепо кувыркаясь в воздухе, депутат издал короткий вопль и рухнул в воду, подняв вокруг себя тучу брызг. Через секунду его голова и торс вновь возникли над поверхностью, и он с перекошенным от ужаса лицом ринулся в сторону оторопевшего Николая, который был настолько ошарашен происходящим, что по-прежнему неподвижно стоял на месте, словно парализованный. Утопая по пояс в воде, государственный чиновник с перекошенным от ужаса лицом успел сделать пару шагов в направлении парня и вдруг, издав вопль боли и ужаса, осел в воду так, словно ноги его внезапно подломились. «Помогите!» Крик абсолютно животного ужаса, донесшийся до Николая, хлистнул сознание, заставив парня наконец выйти из оцепенения. Молодой человек попятился, не в силах оторвать взор от разворачивающейся перед его глазами картины, но быстро потерял равновесие и упал, едва не окунувшись головой. Вода, обнаружив доступ к телу человека через незащищенный по принципу влагонепроницаемости, корпус тут же дала о себе знать, окатив тело неприятным холодом. Николай попытался вскочить, что получилось у него не сразу ибо заполнившиеся водой сапоги и штаны сделали его значительно менее поворотливым. Когда же это наконец ему удалось, депутата уже не было видно, но заниматься его поисками в планы парня совсем не входило. Не помня себя от ужаса, он рванулся прочь из воды, туда, где словно маяк на берегу ярко сиял установленный на крыше газели прожектор. Впрочем, спринтерским рывком это назвать было сложно. Вода, заполнившая не только сапоги, Но и водонепроницаемые штаны превратило его нижние конечности в огромные неповоротливые баллоны, передвигать которые было крайне непросто. Позади раздался громкий всплеск и звук, от которого у и без того перепуганного Николая кровь заледенела в жилах. Звук был похож на смесь очень низкого утробного урчания с протяжным криком «то ли кита, то ли касатки». Звук прокатился по поверхности воды, словно наполняя ее вибрацией, быстро набирая высотность. Невыносимо высокое и звонкое звучание вгрызлось в барабанные перепонки, заставив парня схватиться за раздираемые болью уши и бежать вперед, не разбирая дороги. Бежать, лишь бы оказаться подальше от этого жуткого звука и, самое главное, от того, что его издавало. В какой-то момент он снова упал, на этот раз окунувшись головой. Когда она показалась на поверхности, он вдруг ощутил, как вокруг его правой подмышки что-то сомкнулось и резко потянуло вверх. Николай закричал, но мгновение спустя осознал, что это вовсе не неведомый кровожадный монстр, а его коллега Сидорыч. «Давай, давай! Шевелись!» Окрик товарища прорвался сквозь звон в ушах парня, и Николай, воспользовавшись помощью друга, сумел обрести равновесие. Через несколько шагов воды под ногами стало значительно меньше». И вскоре они выбрались не на залитую часть дорожного полотна, где молодой сотрудник Мосводостока словно обессиленный повалился на асфальт. Дождь продолжал лить так, как будто небеса всерьез вознамерились превратить город в один сплошной бассейн. Однако Николай, за одежды которого сейчас ручьями хлестала вода, этого не замечал. Стоя на четвереньках, он глубоко хватал раскрытым ртом воздух и его белая крупная дрожь. «Эй!» Сидорович склонился над ним и тряхнул за плечо. «Коля, что с тобой? У тебя кровь из ушей идет!» Николай не отвечал, продолжая содрогаться в приступах дрожи. Мир вокруг воспринимался, словно через какую-то мутную дымку, в которой, как муха в сиропе, ввязло его сознание. Мысли путались, и он никак не мог заставить себя вспомнить что-то очень важное. Наконец ему это удалось, и парень тут же поднес руку к голове в поисках камеры. Та была на месте. Николай сел прямо на асфальте и, стянув водонепроницаемый бокс с головы, сунул его за пазуху. «Ты как себя чувствуешь?» — суетился рядом сидорович теребя в руках телефон. «Погоди, я сейчас скорую вызову». «Не надо!» «Скорую!» — хрипло проговорил Николай, поднимая на старшего товарища глаза с полопавшимися капиллярами. «Что?» Коллега парня, непонимающе, отнял телефон от уха. «В смысле не надо скорую?» «Ты себя видел?» «Нужно залить в сеть!» Николай неуклюже поднялся и, пошатываясь, побрел прочь. «Какая сеть? Что залить?» Сидорович, который считал, что парень явно не в себе, попытался обхватить николай за плечи и заглянуть в глаза. «Врача тебе надо, слышишь?» Но Николай лишь упрямо тряхнул головой и, отстранив от себя коллегу, побрел в сторону проспекта. «Дурдом какой-то!» Сидорович посмотрел ему вслед и набрал на телефоне номер 112. Глава первая. 18 мая. Москва. Время 02.40. После полуночи. Квартира Алекса. Звук телефонного звонка, сопровождаемый гулом вибраций мобильника, разорвал чуткий сон наемника, эхом отразившись от стен сталинской квартиры. Алекс открыл глаза и несколько мгновений лежал, глядя в высокий, почти пятиметровый потолок, приходя в себя после сонного забытия. Мобильник продолжал звонить. И то, что его звук не был музыкальным треком, а представлял собой имитацию звонка старых дисковых телефонов, свидетельствовало о том, что звонит тот самый телефон. Он ждал этого звонка. Ждал вот уже на протяжении практически трех суток. Однако не был уверен, что звонок произойдет. Ранее он получил сообщение явиться на конспиративную квартиру и ждать в течение недели, находясь в режиме готовности по протоколу «Единица». В отличие от протокола 0, предполагавшего, что действия агента будут происходить за пределами государства, протокол «Единица» означал, что за границу его не отправят. Сам по себе факт ничего особо еще не значил. Ни в плане сложности предстоящего задания, ни в плане времени, так как порой полет за рубеж мог занимать в разы меньше часов, чем доставка на какую-нибудь базу внутри родной страны. Протокол «Единица» говорил лишь об одном – Алексу надлежало взять с собой оружие и набор спецсредств прямо сейчас, нежели искать встречи с курьером службы технического снабжения непосредственно на месте. Это было удобно. В остальном же детали предстоящего задания перед оперативным агентом не раскрывались до самого звонка. Нельзя было сказать, что Алексу это сильно нравилось, но таковы были правила конторы, секретной службы, одним из оперативных агентов которой он волею судьбы последние несколько лет являлся. Контора была к крайней степени законспирированной организацией, у которой не было официального государственного названия. Конечно, где-то на самом верху для чрезвычайно узкого круга лиц и проходящих через них документов у нее было название, но для таких как Алекс она всегда оставалась просто «конторой». Организацией «жёсткой» даже можно сказать жестокой, могущественной и чрезвычайно щепетильной в плане соблюдения внутренних протоколов и правил. Несколько лет назад, когда Алекс работал на задании в Англии, ему довелось нарушить эти протоколы на свой страх и риск, ввязавшись в несанкционированную авантюру по спасению ребенка. или лишь тот факт, что его дальнейшие действия фактически привели к избавлению человечества от незримой нависшей над ним угрозы, о которой ни одна из секретных служб мира даже не подозревала, поспособствовал тому, что его не только не занесли в список лиц, подлежащих зачистке, но и оставили на службе, поощрив неофициальными, но весьма приятными наградами. Однако это было исключительным случаем, а исключение существует лишь для того, чтобы подтверждать правила, особенно если это правила конторы. Алекс сел на постели и и, протянув руку к прикроватному столику, нащупал нужный смартфон. В отличие от его личного девайса, который сейчас безмолвно покоился рядом, это устройство выглядело не столь элегантно. Из-за прорезиненного противоударного корпуса, который на первый взгляд мог показаться грубо сделанным чехлом, телефон выглядел громоздким и несовременным. Впрочем, дизайн в нем был не главным. Главным была начинка, предназначенная исключительно для деятельности оперативного агента конторы, которая несла в себе множество весьма полезных функций, от сверхнадежного шифрования связи до газоанализатора. К девайсу прилагали специальные очки, расширяющие его возможности, но сейчас в них необходимости не было. Сейчас нужно было принять звонок. Наемник провел пальцем по сенсорному экрану влево и поднес смартфон к уху. «Вступая в За душу врага своего Послушался на другом конце линии искаженный аудиоскремблером голос Ибо не знает враг твой, что он уже мертв Закончил Алекс вторую половину условной фразы, подтверждающей, что он не захвачен каким-либо противником и готов к получению информации В динамике смартфона что-то щелкнуло, послышался звук, отдаленно похожий на звучание древних диалаповских модемов, которые они издавали в процессе соединения с интернетом после чего уже другой, женский голос сообщил. «Анализ голоса завершён Оперативный агент позывной Ахиллес. Личный код 223287 авторизирован в системе. Для вас есть голосовое сообщение от оперативного агента позывной Меркурий. Личный код 322321. Прослушать», – произнес в трубку Алекс, давая системе понять, что он готов воспринимать информацию, после чего в трубке зазвучал хорошо знакомый голос Живунцова». «Алекс, ты мне нужен. Приезжай немедленно по координатам, которые я указал в приложенном файле. Торопись!» На этом запись обрывалась. Голос Живунцова исчез, вновь сменившись голосом автоматики. «На ваше устройство переданы координатные данные. Оптимальный маршрут будет проложен автоматически по завершении текущего сеанса связи». В динамике послушался короткий гудок, после чего наступила тишина. Алекс убрал смартфон от уха и посмотрел на озарившийся свечением экран, на котором умная электроника уже построила навигационный маршрут, недвусмысленно намекая своему владельцу, что время браться за работу. Впрочем, Алекс и сам это понимал. Его куратор никогда не был сторонником лишней суеты и исходил из поговорки «не спеши, а ты успеешь», символизирующей, что излишняя торопливость и, как следствие, нервозность – может привести совсем не к тем результатам, которым хотелось бы. Однако раз уж он сказал «торопись», значит дело действительно срочное и медлить нельзя. Алекс встал с кровати, принявшись быстро и методично облачаться в аккуратно разложенные на стуле вещи. Буквально полторы минуты спустя он был уже полностью одет и застегивал на груди молнию мотоциклетной куртки. Уже стоя в дверях, Он сунул в поясную кобуру Глок-19 и, оправив куртку поверх оружия, покинул квартиру, прихватив с собой мотошлем. Оказавшись за дверью и повернув ключ в замке, он по многолетней привычке замер, прислушиваясь к тишине подъезда. Дом спал. Лишь где-то впереди, под потолком коридора, с тихим позвякиванием время от времени, мигала длинная неисправная лампа – Наемник быстрым и тихим шагом миновал пространство, отделявшее его от лестничной клетки. Сбежал вниз по широким мраморным ступенькам и, громыхнув дверью подъезда, оказался на улице, где царила теплая майская ночь. Воздух был приятен и чист, и Алекс с упоением вдохнул его полной грудью, ощущая терпкий, едва уловимый аромат цветущих яблонь, который царил в московском воздухе всякий раз в середине мая. Это был его самый любимый месяц – И каждый раз, с его наступлением, душа Алекса, несмотря на прожитые годы, наполнялась неописуемым сладостным томлением, словно в ожидании наступления чего-то неожиданного. Однако, без сомнения, совершенно удивительного и прекрасного. Впрочем, судя по сообщению Живунцова, нечто неожиданное действительно произошло. Жаль лишь только, что удивительным и прекрасным оно, скорее всего, не было, как, собственное и всегда, когда дело касалось его работы. Тут уж скорее следовало готовиться к чему угодно, но только не к легкой увеселительной прогулке, полной приятных знакомств и открытий. И если к плюсам быта наемника можно было отнести то, что к непосредственной работе контора привлекала его далеко не каждый день, благодаря чему у него оставалось достаточно времени, которое он мог уделить неожиданно обретенной семье, то минусом неизменно являлась гарантия того, что если уж его вызвали, то дело будет максимально серьезным и тяжелым. С мыслями об этом Алекс поправил кобуру под курткой и зашагал в сторону гаражного кооператива, расположенного через улицу от его квартиры. Кивнув сонному сторожу, сопроводившему его взглядом из замутного стекла охранной будки, Алекс приблизился к своему гаражному боксу и, отперев замок, с лязгом отворил железную дверь. Щелчок тумблера – и под потолком тускло засияла покрытая пылью и паутиной лампочка, озаряя стоявший посреди гаража чёрный BMW и пристроившийся чуть сбоку мотоцикл точно такого же цвета. Конечно же, сейчас была ночь, и пробок в городе быть не могло, так что Алекс мог бы прекрасно доехать и на машине, но с учётом прекрасной погоды выбор транспортного средства был очевиден. Ключ зажигания повернулся в замке, И вскоре Алекс уже мчался по ночным улицам, ориентируясь на показания навигатора. Лента дороги в обрамлении желтоватых гирлянд ночных фонарей послушно стелилась навстречу. И наемник с упоением ощущал то самое единение человека и машины, которое мог подарить своему пилоту лишь мотоцикл. Это состояние он мог сравнить со своеобразной медитацией, когда, двигаясь вперед в стремительном ускорении, Он, с одной стороны, был полностью сконцентрирован, готовый к любым неожиданностям, которые могли готовить мотоциклисту дорога, и в то же время словно пребывал в состоянии расслабленности, сливаясь воедино с потоками ветра и ощущением скорости. Сейчас, двигаясь навстречу с неизвестностью, это как нельзя лучше способствовало приведению сознания в нужный настрой. Точкой назначения оказался огромный водоочистительный комплекс «Курьяновский». Едва наемник подъехал к главным воротом, как те тут же поползли в сторону, словно его только и ждали. По сути, так оно и оказалось, ибо, как только ворота приоткрылись на достаточное расстояние, за ними показался человек, облаченный в шлем-сферу, а также полную боевую экипировку с автоматом. Униформа его была полностью черной и не несла на себе никаких опознавательных знаков. Но то, что это явно непростой охранник водочистной станции, было понятно даже ежу. Взглянув на Алекса, человек недвусмысленно положил руку на автомат. «Личный код 22-3287», — приподняв визор, сообщил наемник, в ответ на молчаливый вопрос встречающего. Не убирая руки с оружия, тот коснулся пальцем из закрепленной на груди тангента рации и что-то тихо произнес в эфир. Прошла пара секунд, и человек жестом указал Алексу проезжать внутрь. И когда тот поравнялся с ним, ткнул пальцем куда-то вглубь территории, коротко сообщил Большой черный карус по правую руку от этого здания. Наемник молча кивнул и, не задавая вопросов, повел мотоцикл в указанном направлении. Автобус обнаружился быстро и был действительно большим, судя по виду, двухэтажным. Черный, словно антрацит, с тонированными непроницаемыми стеклами. Он стоял в указанном месте, однако помимо него Алекс разглядел несколько бусиков такого же черного цвета и точно так же затонированных под ноль. Рядом с машинами дежурили несколько вооруженных людей, неотличимых от бойца, который дежурил при входе. На его появление никто из них никак особо не отреагировал. Разве что взгляды некоторых из несущих дозор непроизвольно задержались на его мотоцикле. Наемник заглушил двигатель и привычным движением, поставив стального коня на подножку, стянул с головы шлем, повесив его на рукоять газа. Дверь тонированного каруса была открыта. И Алекс, миновав разделявшее их пространство, по ступеням поднялся внутрь автобуса. Лестница была крутой и резко уходила вверх, словно бы сразу вела на второй этаж. Миновав ряд ступеней, наемник повернул направо, оказавшись внутри салона, который, конечно же, значительно отличался от салона любого обычного автобуса. Вдоль одной из стен были установлены три компьютерных монитора – за которыми с крайне сосредоточенным видом сидели операторы. Каждый из них производил какие-то манипуляции с данными, периодически высвечивающимися на экране. Далее пространство было перегорожено длинным прямоугольным столом, за которым сидели еще три человека. Алекс не мог знать этого наверняка, но почему-то сразу осознал, что все они оперативные агенты, такие же, как и он. Возможно, их выдавала некая особая манера держаться, а возможно то в отличие от операторов, которые были облачены в единую униформу, каждый из троих был одет по-своему. Троица сидела молча, но в выражениях их лиц читалась явная настороженность. И это было неудивительно. Собрание такого числа оперативных агентов в одном месте было ситуацией удивительной и нетривиальной. И каждый из них сейчас гадал, что же именно послужило для этого причиной. При появлении Алекса, Взгляды всех присутствующих, за исключением занятых работой операторов, сосредоточились на нем. Не произнеся ни слова, наемник молча занял свое место за столом и также молча принялся ждать развития событий. Ждать, впрочем, пришлось недолго. Уже вскоре в дальней части салона отворилась дверь, и перед глазами Алекса возник полковник Живунцов. «Что ж, вижу все в сборе, тогда начнем», — заявил он, — накидывая взглядом сидящих за столом агентов, задержавшись на Алексе, едва заметно приветствуя его кивком. Большая часть из вас со мной не знакома. Мой позывной – Меркурий, личный код 322321. Полагаю, все вы несколько озадачены тем, что собраны здесь и сейчас в столь расширенном составе, а также тем, что вас передали в подчинение единому куратору. Понимаю, что обычная схема работы внутри конторы приучила вас к иному, Однако на это есть свои причины, и позже я поясню, какие именно. А сейчас прошу взглянуть сюда. Полковник Живунцов подошел к большому экрану, висевшему на стене рядом со столом, и включил его. На экране возникли кадры оперативной видеосъемки. Судя по всему, местом действия являлся некий особняк, а точнее, та его часть, которая была оборудована под шикарный бассейн. Стилистика антуража бассейна была выдержана в древнеримском стиле. Вокруг было много липнины и мрамора. Также вдоль обоих краев стояли, отливать белизной, прекрасной работы статуи, исполненные во все той же древнеримской или древнегреческой стилистике. Одним словом, здесь было все, чтобы придать бассейну максимально помпезный и шикарный вид. Только вот сейчас вся атмосферность этого места была испорчена в ноль, присутствием на его территории множество людей в полицейской форме. Кроме того, непосредственно в самом бассейне почему-то не было воды. Оператор, несущий камеру, двинулся вперед, и Алекс увидел дно бассейна с копошащимися там экспертами-криминалистами. Один из них, вооруженный фотокамерой с большой кольцеобразной вспышкой, делал снимки двух человеческих тел. Одно тело, покоившееся на дне бассейна, принадлежало молодой женщине. Она была обнажена и лежала на животе, безвольно раскинув руки и ноги. Никаких следов крови вокруг этой жертвы не было. Все выглядело так, словно она попросту утонула. Но вот второй труп вызвал куда больше вопросов. Точнее сказать, это был не просто труп, а натуральная мумия. Пустая человеческая оболочка, сухая и сморщенная, словно лишенная любых жидкостей. Кроме того, у мумии отсутствовала голова. Руки и ноги выглядели так, будто их пропустили через молотилку – Настолько они были переломаны. Второй криминалист сидел на корточках возле небольшого квадратного отверстия для слива воды, направляя туда луч фонарика. Алекс успел заметить, что в дне бассейна было несколько таких отверстий, и все они были закрыты специальными решетками, за исключением того, рядом с которым находился криминалист. Там решетки попросту не было, а слив представлял собой сплошную темную дыру прямоугольной формы. «Перед вами бассейн личного загородного дома одного из членов Совета Федерации», – произнес Живунцов. «А это иссушенное тело, которое вы можете наблюдать на его дне, собственно, сам его владелец, сенатор Крашевский». В сопровождении к его словам на экране появилось фото респектабельно выглядящего мужчины в костюме и галстуке с маленьким значком-триколором пристегнутым к лацкану пиджака. «Возможно, вы слышали в новостях о том, что данный гражданин погиб у себя дома в результате несчастного случая». «В официальной версии для прессы было сказано, что сенатору стало плохо сердцем, в результате чего он утонул в бассейне». Полковник обвел взглядом агентов. «Но как вы можете видеть, реальная картина обстоит несколько иначе. Метод, которым было совершено данное убийство, а то, что это было именно убийство, у меня сомнений нет, говорит о том, что что здесь применялся инструмент, ранее нигде и не использовавшийся, но, безусловно, крайне эффективный и весьма технологичный. Обратите внимание, что тело женщины по сравнению с телом сенатора почти не тронуто. Это говорит о том, что она стала жертвой из-за того, что оказалась в непосредственной близости от цели покушения и находилась в момент атаки вместе с ним в воде. Прислуга в доме сообщила, что в момент инцидента под дому словно бы прошла мощная звуковая волна, источник которой находился на минус первом этаже, там же, где располагался бассейн. Звук был крайне неприятный и даже болезненный. К счастью для домашнего персонала, все они находились на достаточном удалении от его источника и сильно не пострадали, в отличие от девушки, которая находилась вместе с сенатором в бассейне. Посмертное вскрытие показало, что у нее были повреждены барабанные перепонки. Скорее всего, получив звуковой удар, она попросту утонула, так как иных повреждений у нее не обнаружено, в отличие от непосредственной цели покушения. Как видите, у тела сенатора отсутствует голова. Так вот, голова в сильно деформированном виде была найдена внутри трубы слива. Ее туда словно втянуло какой-то неведомой силой. Помимо всего прочего, аномальным является тот факт, что тело сенатора оказалось полностью обезвожено. Выглядит это так, будто бы из него попросту выкачали не только всю кровь, но и вообще остатки любой жидкости. На теле было обнаружено множество небольших отверстий, однако помимо этого хватает и других повреждений. Почти все кости сломаны или повреждены, так что даже если бы ему в итоге не оторвали голову и не стали бы превращать в безжизненную оболочку – Скорее всего, шансов на выживание у него не было бы ни малейших. Полковник Живунцов вновь окинул присутствующих взглядом, после чего продолжил. Расследование этой ситуации официально взяло на себя ФСБ. Однако же никаким существенным результатом по итогу работы им прийти не удалось. Невыясненным остался не только заказчик, но даже технологический способ совершения данного преступления. Лучшие аналитики и криминалисты просто разводили руками. Единственная хоть сколько-нибудь рабочей теорией, которая могла бы хоть как-то объяснить случившееся, была версия, что в качестве орудия убийства был использован некий робот с чрезвычайно длинным и гибким манипулятором. Но даже эта версия выглядела слишком фантастичной до тех пор, пока не произошло второе убийство. И снова жертвой стало государственное лицо. Картинка на экране сменилась, и Алекс увидел искорюженный автомобиль, бывший, судя по всему, когда-то транспортным средством премиум-класса. Передняя половина выглядела так, словно какая-то неведомая сила сжала ее в свой огромный мощный кулак, смяв так, будто машина была сделана из бумаги. Задняя половина пострадала значительно меньше, однако в любом случае было ясно, что восстановлению авто не подлежит. То, что вы видите сейчас на экране, вовсе не результат автомобильной аварии, как может показаться на первый взгляд – продолжил свои пояснения Живунцов. «Данное транспортное средство являлось государственным и было предоставлено в качестве служебного транспорта депутату Государственной Думы Стародубову. Возможно, вы его знаете. Он был довольно эксцентричной фигурой и прославился своими одиозными выходками и высказываниями. Впрочем, сейчас важно не это, а то, что теперь он мертв, как, впрочем, и его водитель». Изображение сменилось – И на экране появились кадры, зажатого в салоне искореженного авто, окровавленного тела человека, находившегося на водительском сидении. Как я уже говорил, подобный результат вовсе не следствие автомобильной аварии. Машину просто раздавило, причем настолько быстро и неожиданно, что находящийся за рулем водитель даже не успел выбраться. Его босс успел, однако это не сильно ему помогло. Картинка снова сменилась, и на экране возникли кадры того, как из открытого люка при помощи веревок извлекают нечто, напоминающее уже виденную ранее Алексом сохшуюся мумию. Разве что у этой мумии вместо головы были оторваны обе ноги. Как вы можете видеть, и на этот раз картина повторяется. Погибший водитель – это случайная жертва, а покойный господин Стародубов – непосредственная цель покушения. Здесь, как и в предыдущем случае, имеет место тотальное обезвоживание жертвы, Плюс другие физические повреждения, также характерные для случая с покойным сенатором. На этот раз отверстие, откуда по нашим предположениям появился дистанционно управляемый робоманипулятор, было значительно больше, так что убийца даже смог затащить тело депутата вниз. «Зачем?» – внезапно прервал речь Живунцова наемник. Все присутствующие за столом оперативные агенты словно по команде уставились на него. «Что зачем?» – приподнял бровь Живунцов. «Зачем убийца тащить тело в канализацию?» Алекс смотрел прямо в глаза куратора. «Какой в этом смысл? Это ведь явно не попытка скрыть следы преступления, а с учетом возможностей, которыми обладает эта... эта штуковина, робот-манипулятор или что там использовалось в качестве орудия преступления, ваш депутат был мертв еще до того, как его тело оказалось внизу. Тогда и возникает вопрос. Раз это не попытка скрыть следы преступления, то что?» Зачем в обоих случаях убийца упорно пытается захватить трупы жертв с собой? Живунцов некоторое время смотрел на наемника, после чего словно нехотя произнес «К сожалению, на этот вопрос у наших аналитиков нет точного ответа. Это одна из многочисленных странностей, которыми напичкана все происходящее. Предполагаются две основные теории. Одна из них гласит, что убийца психически нездоров, однако с учетом возможностей и вообще – Наличие у него такого оборудования я склонен считать неверной. Вторая версия состоит в том, что подобные манипуляции с утягиванием тел делаются специально, чтобы запутать нас и осложнить процесс расследования. Живунцов устало потер лицо. Было видно, что он на ногах уже очень давно и почти не спал. Как бы то ни было, наша первоочередная задача – найти его, а уже потом разбираться с его мотивацией и прочими деталями. Аналитический отдел сходится во мнении, что внутри нашей страны открыта целенаправленная охота на государственных деятелей, и что подобные инциденты будут продолжаться, причем абсолютно неизвестно, кто станет жертвой в следующий раз. Судя по тому, что мы видим, устройство, чем бы оно ни было, способно проникать в любые, даже самые охраняемые объекты, которые имеют связь с канализацией, а кроме прочего, оно имеет способность наносить звуковые удары, от которых незащищенный специальным шлемом человек может потерять сознание, что делает бесполезной любую охрану, находящуюся вокруг потенциальной жертвы. Пока что жертвами становились фигуры, пусть и государственные, но все же не из первых лиц. Но что будет, если завтра жертвой станет премьер или даже президент? Жвунцов многозначительно обвел присутствующих взглядом, подчеркивая серьезность ситуации, и продолжил. Но даже если таких громких убийств не произойдет, а гибнуть будут чиновники рангом меньше, вскоре это посеет панику. Пока что инцидента было всего два. И оба нам удалось купировать, сославшись на несчастный случай. Но вечно так продолжаться не может. Даже в случае со Стародубовым один умник смог заснять многое на камеру и собирался уже залить отснятое в свой YouTube-канал. Благо, в последний момент мы его перехватили. Представляю, чтобы началось если бы ему это удалось. Блогеров развелась просто немерено. Куда ни плюнь, всюду они. Куратор тяжело вздохнул. Впрочем, нет хода без добра. Зато благодаря этому горе-оператору у нас есть хоть какое-то видео того, что мы ищем. Изображение на экране вновь сменилось, и перед глазами присутствующих возникла картина потерявшего ход автомобиля, медленно покачивающегося на волнах посреди затопленной улицы. Живунцов поставил видео на паузу и прокомментировал. Как вы видите, это автомобиль Стародубова непосредственно до инцидента. В проулке, через который он ехал, произошло затопление, но наш депутат не внял советом ехать в обход и решил форсировать затопление напрямик, полагаясь на надежность немецкого автопрома. Однако, как это уже бывало в истории, в российских природных реалиях с немецкой техникой возникли проблемы. Мотор заглох и депутат поплыл. А вот что произошло дальше. Живунцов вновь запустил видео. Картинка на экране ожила, после чего Алекс и все присутствующие увидели то, что несколькими днями ранее своими глазами наблюдал работник мосводостока и по совместительству начинающий блогер Николай. Когда видео подошло к концу, Живунцов, который смотрел на экран вместе со всеми, вновь повернулся лицом к присутствующим и подытожил. «Как вы видите, наш аналитический отдел не ошибся». То, что превратило Mercedes в кусок искорёженного металла, не что иное, как гибкий робоманипулятор, затянутый, скорее всего, в некое подобие биополимера или что-то типа того. К сожалению, более детальной картины видео не даёт, но для подтверждения нашей изначальной теории этого оказалось достаточно. Опираясь на полученные данные, группа аналитиков построила предполагаемую модель действий нашего загадочного убийцы – Скорее всего, устройством он управляет дистанционно. На каком именно расстоянии, понять сложно. Зато легко догадаться, что само по себе устройство, скорее всего, имеет немалый размер, ибо для того, чтобы снабжать энергией столь мощный манипулятор, часть которого вы видели на экране, необходимы мощные аккумуляторы, которые маленькими не бывают. Кроме того, аналитики пришли к выводу, что раз устройство управляется дистанционно, то оно должно иметь возможность излучать и принимать сигнал достаточно мощный, чтобы пробиться через толщину грунта. Был сделан вывод, что, скорее всего, устройство всегда находилось под землей, перемещаясь через многочисленную сеть коллекторов и прочих подземных коммуникаций, которых в Москве, как вы знаете, в избытке. Также одним из предположений являлось то, что устройству для функционирования требуется большое количество влаги, И оба этих предположения нашли свое подтверждение тогда, когда мы нашли место, где оно базируется. Полагаю, вы уже поняли, о каком именно месте я говорю. это штуковина где-то здесь», — прозвучал низкий голос одного из агентов. Это был смуглый, темноволосый тип, лет 45 с густой бородой и пронизывающим прищуром карих глаз на испещренном морщинами лице. «Да», — не стал играть в загадочность живунцов. «Непосредственно под этим комплексом располагается крупная водопроводящая сеть. Мы осуществляли сканирование с вертолетов, выискивая подозрительные источники излучения, которые могли бы указать нам на присутствие объекта. И мы нашли его именно тут». «Объект изолирован?» – подал голос другой агент, молодой блондин, с очень красивым лицом и пронзительно холодными голубыми глазами. «Система водоотвода имеет возможность изолировать разные свои сектора» при помощи довольно мощных гермозаслонок, так что, как только мы поняли, что наша цель прячется здесь, мы перекрыли ей путь к отступлению. Теперь объект в ловушке, но есть проблема, и для ее решения вы все здесь». Все, включая Алекса, молча смотрели на Живунцова, ожидая, пока он закончит. «Так как объект, безусловно, является роботизированным механизмом, то его автономность ограничена объемом его аккумуляторов». Будь у нас больше времени, мы бы могли без всякого риска попросту подождать, пока он разрядится, и захватить его. Но, во-первых, мы понятия не имеем, какой его автономный ресурс без дозарядки. Может быть, это день, два, неделя, а может быть, месяц. Мы этого не знаем и никак узнать не можем. Но держать часть столь масштабного очистного сооружения в заблокированном состоянии недопустимо. «Именно поэтому необходимо спуститься вниз и захватить объект, пока он сам не нашел способ сбежать». «А он уже пытался?» – слегка приподнял бровь еще один из оперативных агентов. Ничем внешне непримечательный тип с короткими русыми волосами и обманчиво сонным взглядом. Парень походил на типичного худощавого ботаника – но в его жестах и движениях, которые словно перетекали из одного в другое, словно бы скользила некая особая, готовая в любой момент взорваться скрытая сила, словно украдущегося тигра. «Один раз, но весьма активно», – кивнул Живунцов. «И если бы гермоворота не были сконструированы специально, чтобы удерживать огромное давление воды, ему бы это удалось». После неудачной попытки объект скрылся в лабиринте подземных каналов и перестал испускать сигналы. «Мы не знаем, где именно он прячется, так что вам предстоит его найти». «Или ему предстоит найти нас», — мрачно усмехнулся Бородатый. «У нас нет цели посылать своих лучших людей на убой, не будучи уверенными в том, что все пройдет по плану», — уверенно сообщил Живунцов. «Вас снабдят специальным оружием». Он сделал пару шагов в сторону от экрана, приблизившись к стене с подвижной панелью, и отодвинул ее в сторону. Сразу за ней оказался стеллаж, с шестью вертикально закрепленными в нем поблескивающими металлом предметами, отдаленно напоминающими винтовки, только какие-то странные. Потому как там, где у обычного огнестрельного оружия заканчивался ствол, тут имелось нечто наподобие параболической антенны. «Это последняя разработка нашей оборонной промышленности», произнес Живанцов, снимая одно из устройств с креплений и выкладывая его на стол перед собравшимися. Электромагнитный импульсник Прометей-М. Устройство предназначается для создания мощного и, самое главное, направленного электромагнитного импульса, который выжигает любую электронику на расстоянии до 200 метров. Угол рассеивания излучения 30 градусов. Как только объект окажется в зоне вашей прямой видимости, вы примените данную разработку, после чего вся электроника внутри нашего робота-убийцы сгорит в одну секунду, и он станет полностью безопасен. «Наш научный отдел от этого не в восторге, ибо они хотели заполучить объект в нетронутом виде, но, как говорится, лучше синиться в руке, чем стрела в заднице. Рисковать людьми, пытаясь обезвредить эту штуковину иными, менее надежными методами, я не намерен, тем более такими уникальными специалистами, как вы». Говоря последнюю фразу, полковник бросил взгляд на Алекса. «Изолированный сектор, где сейчас скрывается объект, довольно велик» но будучи вооруженными данными устройствами, вы можете разделиться и прочесать его достаточно быстро. По расчету наших специалистов, в случае столкновения с объектом будет достаточно применить устройство всего один раз для полной нейтрализации. «Прометей-М» способен поджарить даже электронику современного танка, снабженного противорадиационной защитой. Там внизу довольно сыро и не особо есть чем дышать, так что вы будете снабжены специальными костюмами и шлемами с замкнутым циклом дыхания, а также встроенными приборами ночного видения. Шлемы также оборудованы специальной защитой от ультразвукового воздействия, так что фокус со звуковой волной со стороны робота вам не страшен. Однако, стоит помнить, что его манипуляторы по-прежнему представляют собой сильную опасность, так что, когда окажетесь внизу, не торопитесь, действуйте осторожно – «Я хочу, чтобы все, кто спустился сегодня вниз, поднялись наверх живыми». Живунцов оглядел присутствующих. «Вопросы?» Агенты молчали. Полковник кивнул. «Хорошо. Тогда за работу».